Стивен Кинг Сияние посвящается Джо Хилу Кингу, чье сияние неугасимо. Редактором этой моей книги, как и двух предыдущих, был мистер Уильям Джей Томпсон. Человек остроумный и здравомыслящий. В создание этого романа он внес немалый вклад, за что я ему признателен. Стивен Кинг. Некоторые из лучших курортных отелей мира расположены в горах штата Колорадо. Но гостиница, описанная на этих страницах, не имеет с ними ничего общего. Отель «Оверлук», как и связанные с ним персонажи, существует исключительно в воображении автора. В этой же зале стояли огромные часы из черного дерева. Маятник качался взад и вперед с глухим, унылым, однообразным звуком. А часы начинали бить. Из медных легких машин вылетал чистый громкий звук, необыкновенно певучий, но такой странный и сильный, что музыканты в оркестре останавливались, танцоры прекращали танец. Смущение овладевала веселой компанией, и пока раздавался бой, самые беспечные бледнели, а старейшие и благоразумнейшие проводили рукой по лбу, точно отгоняя смутную мысль или грезу. Но бой замолкал, и веселье снова охватывало всех. Музыканты переглядывались с улыбкой, как бы сами смеясь над своей глупою тревогою, и шепотом обещали друг другу, что следующий бой не произведет на них такого впечатления. И снова по прошествии шестидесяти минут раздавался бой часов, и снова смущение, дрожь и задумчивость овладевали собранием. При всем том праздник казался веселым и великолепным. Эдгар аллан По «Маска красной смерти» Сон разума рождает чудовищ, гоя. Солнце насильно сиять не заставишь. Народная мудрость. Предисловие автора. Как мне представляется, в творчестве любого писателя, обычно на достаточно раннем этапе, возникает роман ⁇ Перепутье ⁇ когда автору предоставляется выбор. Либо продолжать делать то, что он уже с успехом делал прежде, либо попытаться поставить перед собой чуть более высокую цель. Но только оглянувшись назад через многие годы, начинаешь понимать, насколько важно было для тебя принять тогда верное решение. Ведь порой подобный момент случается в твоей карьере всего лишь однажды. Для меня такой книгой стал роман «Сияние», в котором я решил поднять свою планку на новую высоту. Я даже помню конкретное место в тексте, поставившее меня перед нелегкой альтернативой. Это случилось, когда я описывал, как Джек Торренс, исполненный противоречий главный отрицательный персонаж Сияния, вспоминает о своем отце, грубом пьянице, который вершил над сыном духовное, физическое и эмоциональное насилие. Иными словами, уродовал его личность всеми возможными способами. С одной стороны, я мог описать жестокость отца Джека и этим ограничиться. Само собой, думал я, читатель легко увидит связь между отношениями Джека со своим отцом в прошлом и с собственным отношением к своему сыну Дэни, мальчику-экстрасенсу, который, разумеется, является центральной фигурой романа. Но в то же время что-то подталкивало меня пойти глубже, признать, что Джек все-таки любил отца, вопреки, а может быть, как раз благодаря его непредсказуемой и жестокой натуре. И я прислушался к своему внутреннему голосу, что принципиально изменило в романе очень многое. Вместо героя, постепенно превращавшегося из сравнительно приличного человека, в несколько плоскую фигуру злодея, которого сверхъестественные силы толкают на убийство жены и сына, Джек Торренс приобрел более реальные, а значит и существенно более страшные черты. Как мне показалось, убийца с чисто мистическими мотивами для преступлений перестает быть пугающим, стоит только читателю преодолеть поверхностный страх, в который его может повергнуть Любая маломальски стоящая история о привидениях. А вот убийца, движимый пережитым в детстве насилием над собой наряду с призрачными силами, о, вот это может по-настоящему задеть за живое! Более того, такой поворот сюжета позволял мне окончательно размыть грань между областями сверхъестественного и экстрасенсорного, заставить читателя сопереживать и желать. Я надеюсь, это только сон, то есть превратить просто страшное в поистине ужасающее. Во время моей единственной встречи с ныне покойным Стэнли Кубриком, примерно за шесть месяцев до того, как он начал работать над своей киноверсией сияния, я понял, что именно эта грань рассказанной мной истории главным образом привлекла его внимание. Что именно заставляет Джека Торренса совершать преступления в номерах и коридорах отеля «Оверлук», отрезанных от всего мира снежными заносами? Призраки неумерших окончательно людей или же неумирающие в нем до конца воспоминания? Мистер Кубрик и я пришли к разным выводам по этому поводу. Я всегда считал, что это злые привидения «Оверлука» подводят Джека к краю пропасти хотя вполне возможно, что наши выводы в чем-то были близки. Разве воспоминания не единственные реальные призраки в наших жизнях? Разве не заставляют они нас порой произносить слова и совершать поступки, о которых потом приходится сожалеть? Принятое мною решение постараться изобразить отца Джека человеком из плоти и крови, которого непрекаянный сын не только ненавидел, но и любил, впоследствии помогло мне пройти долгий путь к моим нынешним взглядам на жанр, так легко и пренебрежительно именуемый ужастиком. Я убежден в необходимости подобных историй, потому что мы подчас нуждаемся в создании вымышленных чудовищ и монстров в качестве суррогатов-заменителей всего, чего мы так боимся в наших реальных жизнях. Отца, который не целует свое дитя, обьет, автокатастрофы, способные унести жизнь близкого человека, рака, незаметно поселяющегося в наших телах. И если бы все эти ужасные вещи были следствием воздействия неких сил тьмы, то, как мне кажется, нам было бы даже легче смириться с ними. Но они не остаются во мраке, а обладают собственным своеобразным жутким блеском, и ничто не блещет ярче, чем акты насилия и жестокости, которые мы порой совершаем в собственных семьях. Всмотреться в этот варварский блеск подчас значит ослепнуть, и потому мы создаем для себя защитные фильтры. Фильмы и романы ужасов, как и страшные сказки, это именно такие фильтры. Мужчины и женщины, которые настаивают, что привидений не существует, всего-навсего не умеют прислушиваться к смутным шепотам в своей душе. И как же они жестоки! Ведь даже самый злонамеренный призрак — существо, очень одинокое, брошенное во тьме, отчаянно желающее быть услышанным. Но, разумеется, ничего подобного не приходило мне в голову в осознанной или хотя бы полуосознанной форме, когда я писал «Сияние» сидя в своем маленьком кабинете с видом на Флатироны, Мне нужно было создать роман и выполнять ежедневную норму в три тысячи слов. Сейчас, на шестом десятке, я радуюсь, если удается выдать 1800. Тогда я увидел лишь появившийся у меня выбор. Сделать из отца маленького Дэнни в чистом виде плохого парня, что мне удалось бы с закрытыми глазами, или же попытаться создать характер «более сложный и неоднозначный», такие еще называют более реалистичными. И признаться, не будь я к тому времени до некоторой степени финансово обеспечен, одно только это могло склонить меня к более легкому варианту. Однако мои первые две книги «Керри и жребий Салема» имели успех, и мы, семейство Кингов, чувствовали себя в этом смысле уверенно. Вот почему мне не захотелось пойти по пути наименьшего сопротивления, когда я чувствовал, что могу поднять роман на значительно более высокий уровень эмоционального накала, сделав из Джека Торренса живого человека, а не двухмерного злодея из Оверлука. Результат получился далеким от идеала, и местами в тексте сияния сквозит нахальная авторская самонадеянность — которую я начал замечать лишь многие годы спустя, но все же я очень люблю эту книгу и ценю ее за то, что именно она поставила меня перед столь важным выбором — остаться на уровне не слишком правдоподобных ужасов комнаты страха, что есть в любом развлекательном парке, или ступить на гораздо более скользкую тропу, где между строк фантазии порой проглядывает опасная истина. По крайней мере, так происходит в наиболее удачных произведениях жанра. И истина эта заключается в том, что монстры и призраки действительно существуют. Они обитают внутри нас, и порой именно они одерживают верх. А тот факт, что иной раз, точнее, очень часто, вопреки всем препятствиям, в нас побеждают не они, а наши добрые ангелы, можно считать еще одной жизненной истиной в романе «Сияние». И слава Богу, что так происходит на самом деле. Стивен Кинг. Нью-Йорк. 8 февраля 2001 года.